Он поерзал. Наверное, просто захотелось поговорить хоть с кем-нибудь, кому не безразлично, что лу погибло. Эван, серо надулась, я бы попросила, мне далеко не безразлично. Ну, как бы одним странно женственным, плавным движением Дафилд свернулся в кресле почти в позе эмбриона и глубоко затянулся сигаретой. На одном из столов, за спинкой его кресла, в конусе света, стоял большой студийный портрет его и Лулы Лендри, явно сделанный во время какой-то фотосессии. Они шутливо боролись на фоне рисованных деревьев. Лула была в красном вечернем платье, а Дафилд в облегающем черном костюме и сдвинутый на лоб шерстистой маски волка. «Вот интересно, что запоет моя маменька, если я загнусь?» «Мои предки оформили судебное предписание, чтобы я не приближался к их дому», — сообщил он Страйку. «Это в основном папаша расстарался. Я пару лет назад у них телек увёл». «А знаешь что?» — изогнув шею, он посмотрел на Серу. «Я уже месяц, одну неделю и два дня в завязке». «Фантастика, малыш. Просто фантастика». «Да». — подтвердил он и распрямился как пружина. «А почему ты мне вопросы не задаешь?» — требовательно спросил он Страйка. «Я думал, ты расследуешь убийство Лу». С его бравадой как-то не вязалась дрожь в руках. У него задергались колени, совсем как у Джона Бристу. «По-твоему, это было убийство?» — уточнил Страйк. «Нет», — Даффилд затянулся сигаретой. «Да, все может быть». Не знаю. Убийство всяко было бы легче объяснить, чем самоубийство. Она бы не покончила с собой, не оставив записки. И я все жду, что вот-вот всплывет записка. Тогда только я поверю. А пока нет. Я даже похорон ее не помню. Хоть убей. Он пожевал сигарету губами и опять забарабанил пальцами по столу. Через некоторое время ему стало не по себе под молчаливым взглядом страйка, и он перешел в наступление. «Ну, спрашивай, что ли, кто, говоришь, тебя нанял?» «Брат Лулы, Джон». Пальцы дафилда замерли. «Этот алчный, хитрожопый мудак?» «Алчный. Вечно допытывался, на что она тратит деньги, хотя это не его собачье дело. Ты заметил, что богатые держат нормальных людей за халявщиков?» «Ее чертова семейка считала, что я паразитирую за ее счет. И со временем...» — он покрутил пальцем у виска. «Это мне не утвердилось. Представляешь?» Он схватил со стола зажигалку Зиппо и начал щелкать, но безуспешно. Страйк наблюдал, как вырываются в воздух, и тут же умирают мелкие голубые искры. А Даффилд не умолкал. «По-моему, он решил, что ей больше подходит какой-нибудь богатенький счетовод вроде него». «Он адвокат». М -м -м, «Неважно. Какая разница? Богатый всегда хочет загробастать еще больше, правильно? Ему достался от папочки жирный доверительный фонд. Так какого черта он лез в ее финансы?» «Какие приобретения сестры вызывали у него самое большое недовольство?» «Любая фигня, купленная мне в подарок. В этой семейке все одинаковые. Если для них лично, то, пожалуйста, только давай». Лула прекрасно знала их жлобскую натуру. Но, как я всегда говорю, такое бесследно не проходит. Какие только мысли они ей не внушали. Дафилд швырнул бесполезную зажигалку обратно на стол и, потянув колени к груди, пробуравил страйка бирюзовыми глазами. «Значит, он, твой клиент, по-прежнему считает, что это сделал я?» «Нет, не думаю», — ответил Страйк. «Стало быть, пошевелил своими куцами мозгами. А то вплоть до вынесения вердикта направо и налево триндел, что я убийца. Да только у меня железное алиби, так что пусть утрятся. Пусть они все утрутся». «Непоседливый». — Беспокойный. Он вскочил с кресла, подлил вина в свой почти нетронутый бокал и опять закурил. — Что ты можешь рассказать про тот день, когда погибла Лула? — спросил Страйк. — То есть про ночь. Дневные события тоже могут оказаться важными. Я хочу прояснить кое-какие моменты. — Вот как? Ну, валяй. Даффилд снова рухнул в кресло и подтянул колени к груди. «Лула неоднократно звонила тебе в середине дня и около шести вечера. Но ты не отвечал». «Ну...» — сказал Даффилд и принялся как-то по-детски ковырять дырку на колени джинсов. «Значит, занят был. Работал. Над песней. Не хотел прерываться. Давняя задумка». «То есть ты не знал, что она звонила?» «В принципе, знал. Я же видел ее номер». Он потер нос, вытянул ноги на стол и сложил руки. «Хотел преподать ей небольшой урок. Пусть бы поразмыслила, что у меня на уме». «Почему ты решил преподать ей урок?» «Из-за этого поганого рэпера. Я требовал, чтобы на время его приезда она перебралась ко мне». «Ах, оставь, ты мне не доверяешь», — пропел он тонким девичьим голоском. «А я ей говорю, не тупи, докажи, что мне не о чем беспокоиться, переезжай ко мне». «А она ни в какую». «Тогда я про себя сказал, раз ты так, девочка, посмотрим, чья возьмет. Посмотрим, как тебе это понравится». Позвал их к себе Элли Карейру, мы с ней посочняли кое-какие тексты, а после вместе в УЗИ поехали.